— Ну так слушайте, сержант, я буду говорить не от имени своей плы, а лично от себя. — Вы полагаете, что взяли нас за горло? — За кадык, — уточнил герцог. — Пусть так. — Мы, конечно, можем ликвидировать гиганту. Это достаточно ее орбиту энергетическое устройство. — Вы никогда этого не сделаете, — сказал герцог. — Иначе мы не затевались. — Совершенно верно. — Но я... «Лично я могу устроить вам судьбу горшую, более страшную, потому что неопределенную. Я сам боюсь того, что хочу сделать, но сделаю. Раз вы в курсе дела под кидышей, должны знать имена фигурантов. Думаю, что покойный Сикорский меня бы понял». «Вот таким вы мне больше нравитесь», — сказал герцог. «Наконец-то! Долго я этого ждал». ди юбер Алис, друг Корней? — Да, — сказал Корней. ди юбер Алис. Вы были достойным противником, герцог, но Земля не может проигрывать, иначе вся галактика болит псу под хвост. — Вы сумасшедший, — герцог повледнел. — Вы что уж действительно распылите нас на атомы. Нет, вы не имеете права, это не по-человечески. Вот именно, сказал корней Яшма. Он поднялся из кресла, движением плеча сбросил шинель, и еским рывком левой руки оборвал правая рука в костюм вместе с рукавом рубашки. На загорелой коже возле сгиба локти темнело небольшое пятно. Левая рука корней извлекла из кармана продолговатый футляр. Корней Ианович, сказал герцог, остановитесь. Заложники были отпущены в тот самый миг, как вы переступили порог этой комнаты. Вино из Эрихады двыл пароль. Но Корней, казалось, не слышал его, как не слышал никого несколько лет назад. Прогрессор Лев Абалкин, ворвавшийся в подвал музея внеземных культур, только вот пистолета в руках герцога Лайского не было. В прихожей послышался какая-то возня.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 «Я слишком долго ждал, — Макс сказал он. — Но ведь не зря Лева и Рудольф умерли, верно?» Герцог воспользовался паузой и встал между ними. Он даже схватил Корнея за правую руку, хотя прекрасно понимал, что тому не ставит труда мгновенно сводиться. «Господа! Господа!» — лихорадочно заговорил он. «Господа! Нельзя! Коммерер! Уберите оружие! Корнеянч, бросьте эту мерзость! Все мы люди...» И вы не лучше нас. Мы слабы, подлы, трусливы, жестоки, но мы все-таки люди. Левая ука корней опала, светлый кружок покатился по ковру, и весь корней яшма тоже